Глава 77. Старший суперинтендант Марш вошел в мониторную как раз в тот момент, когда Линда сломалась, проболтавшись, что Дэвид убийца. Все трое, он, Мосс и Крейн, шокированные молча наблюдали, как Линда теряет контроль над собой. Пунцовая она набесновалась, рвала на себе волосы, брызгала слюной. Дэвид убил башмачка у меня на глазах, задушил его. Мне никто не поверил, когда я сказала, что это он. Никто! Все подумали, что я лгу, что это я сама сделала. «Вы сказали, что Дэвид убил тех девушек?» «Каких девушек?» — спросил Питерсон. «Девушек, которых покупают, он так много тратил на них». «Чего много тратил?» «Денег, придурок!» — заорала Линда. Причем не своих собственных, нет, не своих. Папочка платил, папочка за все платил, а мне даже котенка другого не купил, потому что я якобы оговорила Дэвида, сказав, что это он убил моего кота. Они ему поверили, они мне. Убийца, будь он проклят. Неужели я хуже убийцы, хуже? Папа тысячи только так тратил. Тысячи. На что он тратил тысячи, Линда? — Кому он платил тысячи? — спросил Петерсон. — Игорю, долбанному любовничку Андрея за тех девушек. — Ваш отец платил ему? — наседал Петерсон. — Он дал деньги Джайлзу, чтобы тот расплатился. И Дэвиду дал денег, чтобы он покинул страну. Бешеные деньги. А мне даже котеночка не купил. Линда запрокинула назад голову и со всего размаху опустила ее на стол. Подняла и снова с размаху опустила. «Прекратите! Остановитесь!» — скричал Питерсон. Адвокат ретировался в угол комнаты. Петерсон подошел к стене и включил сигнал тревоги. Отделение огласил вой сирены. Он повернулся и посмотрел прямо в видеокамеру. «Мне нужна помощь! Быстро!» «Где Фостер?» — спросил Марш, находясь в мониторной. Мост застыла, кровь отлила от ее лица. «Господи, боже мой, она же поехала домой к Дуглас Брауном!»